Глава 14. Холодной зимы в косю. Грея спину вытертой меховой телогрейкой, засунув ноги в катацу, за столом сидит рослый, кренастый старик. В тусклом вечернем свете, проникающем сквозь закопчённые сёдзи, он без стучит костяшками счетов, заглядывает в тетради и что-то пишет кистью, то вынимая ее из-за уха, то закладывая обратно. «Добрый вечер! Отец!» «Отец! Добрый вечер!» Худенькая женщина, лет пятидесяти, только что усевшаяся по другую сторону. Катацу упорно пытается привлечь внимание старика, но он несколько тук на ухо, и, кроме того, слишком поглощен своей счетной книгой. «Значит так... Тринадцать мешков, да плюс к этому еще восемь все, да плюс пять го, да два сяку, да девять сай...» «Сё, Го, сяку, сай, мера объема. Сё, 18 литров, Го 0,18 литра, Сяку 0,18 литра, сай, щепотка. Каково еще просит, чтобы я снизил ему арендную плату? Ничего сказать, ловко придумал. Если уж на то пошло, то плату следовало бы повысить. Да-да, повысить. Вот что надо было бы сделать на моем месте. Отец! С наступлением зимы вас. Старик поднял голову, его красное лицо и седые белые брови напоминали изображение буддийских святых, но маленькие глубокие, посаженные глазки, блестевшие за стеклами очков в черепаховой оправе, светились хитростью и алчностью. Это был тесть старого Хигаси Сакон Сакаи. Свое семидесятилетие он отпраздновал добрых 5-6 лет назад, и хотя голова его уже совершенно облысела, Он все еще был бодр и достаточно крепок, чтобы пройти пешком несколько ри. С виду он казался моложе зяти, даром, что между ними было почти 20 лет разницы. «А, это ты, Кане. Похолодало, верно. Погрейся укататься. Я сейчас закончу». С этими словами старик снова принялся без устали щелкать на счетах, как будто в комнате никого не было. Дочь, хорошо знакомая с привычками отца, для которого на свете не существовало ничего превыше денег и забывавшего даже помолиться в те дни, когда производились расчеты, без лишних церемоний уселась укататься. «Хорошо, тепло!» С наслаждением прищелкнула она языком, окидывая взглядом комнату отца. Здесь ничего не поменялось за много десятков лет, даже стеной календарь висел на прежнем месте — Ну вот отец закончил работу, убрал счеты, положил счетные книги в комод, где он хранил деловые бумаги, вымыл кисть в теплой воде, специально предназначенной для этой цели, вытащил из корзинки для бумаг какой-то клочок, аккуратно вытер об него кисть, воткнул ее в подставочку на столе, снял очки в черепаховой оправе спрятал их в самодельный бумажный футляр и только после этого взглянул на дочь маленькими глазками, блестевшими из-под седых бровей. «Похолодало, правда?» «Да, сильные холода наступили». «Как ваше самочувствие, отец?» «Мое? У меня дел по горло, так что болеть некогда. А как поживает Соборосан?» «Вот о нем-то я и хочу с вами поговорить, отец». Старик Сакай быстро скользнул взглядом по лицу дочери. А в чем дело? А, деньги нужны? Нет, нет, не то. Денег у нас, конечно, все равно не хватает, но мы ж как-нибудь обойдемся. Постараемся вас не беспокоить. А, разумеется, разумеется. Такой человек, как Игаси, не станет попусту обременять старика тестя. Да и тебе тоже не пристало рассчитывать на заботы дряхловаца. К тому же у меня самого нет, нет, отец, не об этом речь. Я вот насчет чего. У нас в доме прямо как по пословице, где тонко, там рвётся. Сабуру опять случилась беда. Сабуру? Когда? Вчера утром. Решил, видно, что уже может один ходить по дому, ну и пошел по веранде. Да так-то быстро, а там как на грех стоял ведро. Он споткнулся, упал и сломал левую руку. — Сломал руку? — Вот беда, скажи на милость. — Вот ведь незадача. Опять придется возить к врачам, опять тратить деньги. Недаром, говорится, пришла беда, отворяй врата. А собору твоему, по совести говоря, чем ломаться и корчить из себя такого нищего гордеца, следовало бы с благодарностью принять губернаторский пост. Ездил бы сейчас в экипаже да и денежки и водились бы. Так нет же. Мало того, что он не воспользовался тем, что посылал ему Бог, мало того, что он терпит нужду, теряет зрение, так ко всему этому он еще умудряется и руку сломать. Люди, которым ничего в жизни не надо, никчемный народ. Посмотри на меня. Я постоянно чего-то хочу, к чему-то стремлюсь. Исключительно благодаря этому у меня прекрасное здоровье. И ведь... «Мне нынче стукнуло 76. Чего доброго, еще и вас переживу. Будь у меня покровители, так я и губернатором, и кем угодно не постеснялся бы стать. Уж я бы обязательно согласился. И что только думает твой муж, понять не могу». «Но ведь он слепой. Как же он может служить? Глупости. Стань он тогда губернатором. Что бы сейчас было? Ну-ка подумай сама». Дело было в апреле. Давай считать. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Хорошо. Даже если вычесть три месяца, которые прошли с того дня, как он ослеп, все равно остается шесть месяцев и столько-то дней. Теперь предположим, что жалования ему положили бы 300 йен в месяц. Значит, набежало бы 1800 йен. Допустим, на прожитие ушло бы... «По 100 йен в месяц. Вычитаем из 1800-600, остается 1200 йен. Поняла? А если давать эти деньги в рост, как это делаю я, по 22% годовых, то можно было б... Отец, отец!» — пыталась остановить его дочь, но старик, не обращая на нее ни малейшего внимания, придвинул к себе счеты. Вот смотри, с процентами набежало бы около 1400 йен. Постой, постой, я еще не все учел. Жалование это, знаешь ли, вроде почетного гостя, который приходит в назначенный час с парадного хода. Ведь есть еще неплохая штука, которая является потихоньку с черного хода, так называемые выгоды служебного положения. Это тоже, доложу тебе, замечательная статья. Что из того, что он ослеп? Ведь его же специально вызывали, так уж не заставили бы такого человека попусту терять время. Приискали бы ему какую-нибудь легкую должность, на которой зрение не требуется, или назначили бы ему пенсию, или какое-нибудь пособие, но уж во всяком случае не вернули бы с пустыми руками. Стоило ему тогда согласиться, и три тысячи наверняка лежали бы у него в кармане. Нет, не зря я всегда говорил, Что люди, у которых нет никакого интереса к наживе, самый никчемный народ. Старик Сакай дед Сусуму по матери, относился к категории людей, у которых жадность растет вместе с числом морщин, броздящих лоб, и которые совершенно забывают о том, что смертный час уже недалек. Когда отмечалось его 70-летие, он не смог устоять против уговоров родных и близких и передал управление имуществом и домом своему наследнику сыну. Но это была только формальность, ибо старик и не подумал удалиться на покой. Совсем напротив, экс-император не выпустил из рук бразды правления и продолжал вести дела, а благодетельствованный сын и пальцем не смел пошевелить без ведома отца и, в конце концов, безвременно отдал Богу душу, так и не выйдя из-под отцовской опеки до конца своих дней. Его жена, детей в нее не было, тоже не выдержала жизни в доме свекра, который был скуп, до того, что готов был зажигать огонь, чиркая ногтем, лишь бы не тратить спички. Она оформила посмертный развод и удрала домой, к родителям. Остались две дочери. Старшая была замужем за Хигаси, младшей скоро было уже под сорок, и давным-давно следовало выдать ее замуж и взять в дом зятя. Но в этом-то будущем зятя и была вся загвоздка. Старик боялся, что любезный зитек, чего доброго в один миг, пустит по ветру все нажитое состояние. Твердил, что дочери еще рано выходить замуж и без конца перебирал возможных кандидатов в зитья. Ему уже стукнуло 76, а наследник все еще не был назначен, и семья старика по-прежнему состояла из незамужней дочери до приказчика. Он давал деньги в рост, торговал рисом, Продавал мисса и соевую приправу, за все брался и все делал сам. Зятим Хигаси отношения были довольно прохладные. Оба не слишком симпатизировали друг другу, придерживались принципа взаимного уважения на расстоянии. Но у жена Хигаси, старшая дочь старого Сакаи, питала безграничную веру в отца и предпочитала обо всех делах советоваться с ним, а не с мужем, который только и знал, что сердиться и ругать ее за каждый пустяк. Вот и сегодня, поручив служанке присматривать за больным, она выскользнула из дома под предлогом, что нужно сходить за лекарством в город, и заглянула к отцу. «Так о чем ты хотела со мной посоветоваться?» «Вот о чем. Ведь муж, как вам известно, совсем превратился в калеку. К тому же в последнее время здоровье его вообще стало сдавать очень заметно. Вдобавок, это еще несчастье с рукой. Правда, врач говорил, что перелом заживет и рука опять будет такая, как раньше. Но Сабуро так нервничает, так раздражается, что сладу с ним нет. Я и то стараюсь уж как-то осторожно с ним обращаться. А он только и знает, что бронится, сердится и совсем не хочет потерпеть хоть немножко. Вот я и думаю, был бы Сусуму дома, оно бы и лучше было, когда отец слепой, а мать из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь свести концы с концами, сыну, пожалуй, не подобает лакомиться европейскими блюдами, дотянуться за иностранцами и держать в голове одну лишь злосчастную эту науку. «Ну и что же дальше?» «Вот я и хочу, чтобы Сусума вернулся. Подбодрил бы немного отца и позаботился бы о доме. Ему уже восемнадцать лет. Мне кажется, он уже сможет немного облегчить жизнь нам обоим». «Конечно сможет. Обязательно сможет». Ложить в дело столько денег, потратить на него тысячу, а то и две тысячи йен. но да чтобы после этого он не заработал каких-нибудь 50 йен в месяц, это было бы чересчур уж неудачное предприятие. Опять же, так и должно быть, чтобы сын заботился о родителях. Да и самому Сусуму тоже пора уже возвращаться и поучиться немного о настоящей жизни». «Вот только не знаю, как это устроить, отец. Ведь муж запретил мне сообщать Сусуму даже о своей слепоте. Хотя бы даже, мол, я и умер. И то незачем ему возвращаться. Вот ведь как он рассуждает. Никак нельзя мне самой написать Сусуму обо всем, Если муж узнает, то уже что будет. Вот я и хотел попросить вас, не напишите ли вы? Конверт я захватил с собой». С этими словами мать Сусуму достала квадратный конверт, на котором горизонтальными строчками был по-английски написан адрес. Сусуму прислал этот конверт из Европы. «Видишь ли...» — старик Сакайя в нерешительности провел рукой по лысой голове. «Выдать деньги под надежный залог — на это он всегда готов. От этого убытка не будет. Но чего ни в коем случае не следует брать на себя — это ответственности за чужие дела». Тем более в данном случае, когда ехать внуку придется не откуда-нибудь из Эдо, а издалека, из Европы. Тут двадцатью или тридцатью йенами на дорогу не обойдешься. Чего доброго еще попросят у него денег на путешествие, а в этом радости мало. С другой стороны, если он не вмешается и предоставит всему идти своим чередом, то дом Хигаси в конце концов окажется без всяких средств к существованию — Ему придется взвалить на себя все заботы о дочери и азиате, а это тоже весьма неприятная перспектива. После недолгого раздумья старый Сакаев внезапно с размаху хлопнул себя по колену. Знаешь что? Давай сделаем так. Брат твоего мужа, как бишь его, да вот этот, что живет в Токио, ну врач, который сделал такую карьеру. А у Яги? Вот вот вот, этот самый у Яги. Напиши сама этому Ауяги. Мне неудобно. Напиши, что мол, так и так хотелось бы вызвать домой Сусуму, но сама ты... Затрудняешься сделать это и просишь его. Не поможет ли он ускорить возвращение племянника, как будто это он сам придумал. Попроси-ка его, а? Сусуму уже взрослый. Он, конечно, сумеет сам раздобыть себе денег на дорогу и приедет домой. Все вышло так, как придумал старый Сакай. Письмо пошло из Койю в Токио, Кауяги, от Ауяги, в Кембридж, к Сусуму и побудило его немедленно собраться в дорогу. Все дальше и дальше на запад путешествовало письмо, а тем временем бурный, полный событий 20-й год эры Мэйдзи близился к окончанию. Холодом и беспредельным унынием окружали зима и хижину, которую старый Хигаси считал своим замком, Тихая. Тихая. В переносном смысле — недоступная твердыня, цитадель верности и неподкупности. Перелом руки из-за старческого возраста не заживал так скоро, как сулил врач. Сильная боль, усилившаяся вместе с наступлением холодов, мешала старому Хигасе спокойно спать по ночам. У него болели все суставы, чего раньше с ним не бывало. Все ему было невкусно, самочувствие ухудшилось, и деревенские жители... Навещавшие старика с тревогой убеждались, что больной день от дня выглядит все хуже и хуже. И сам старый Хигаси тоже замечал, что жизненная энергия его с каждым днем угасает. Он пытался собраться с духом, говоря себе, что ему ведь нет еще 60 лет, а это еще не такой возраст, когда люди считаются дряхлыми. И хотя он сед, слеп и калека, слишком обидно было бы сейчас распрощаться с жизнью но он сам не мог не отдавать себе отчета в своем состоянии. Топлива осталось мало, запасы, чтобы поддерживать огонь, не было, и оставалось только ждать, когда догорят последние головешки. Значит, когда это произойдет, наступит беспредельный мрак. Жена не от отчего это муж всегда такой вспыльчивый, стал в последнее время удивительно молчаливым и целыми днями не произносит ни слова. В деревне отметили еще только месяцинье. Месяц иния, до революции 1868 года, лето в Японии, велось по лунному календарю. Месяц Иния соответствует декабрю солнечного календаря. Но в семье Хигаси, придерживавшейся солнечного календаря, уже закончились приготовления к новогоднему празднику. Правда, это было очень скромно, только для соблюдения обычая, но у ворот поставили все же сосновые деревца. Было 28 декабря. С утра посыпал мелкий снег, потом перестал, и на смену ему поднялся сильный ветер. Дни стояли короткие, не успевало как следует рассвести, как уже опускались ранние сумерки. Старый Хигаси, аккуратно одетый, выцветшее коричневое полосатое кимоно и старенькое парусиновое хаори, сидел, прислонившись к столбу в комнате в глубине дома, где в странном несоответствии со скромным убранством В маленькой тесной нише висело как украшение оружия, малой и большой мечи боевой панцирь. Левая рука старика покоилась на перевязи. Слегка откинув назад голову, старый Хигаси прислушался. В соседней комнате старинные восьмиугольные часы пробили четыре. Четыре часа? Уже, наверное, смеркается, никому не обращаясь, проговорил он и закрыл незрячие глаза. По улице, сотрясая деревья Кэйи, стеной окружавшие дом, пронесся жуткий порыв ветра. Из кухни долетали голос жены, многословно распекавший служанку, и стук ножа готовились праздничные рисовые лепешки. Этот звук пробудил в старом Хигасе множество разных воспоминаний. Он вспомнил, как слышал такие звуки 50 лет назад в Эдо, в усадьбе на Кадзиматфеи и перед ним возникли дорогие образы отца и матери, счастливые дни тех стародавних времен, последовавшие затем перемены, трагедия реставрации, тоска двадцатилетнего отшельничества. Вся жизнь снова прошла перед мысленным взором старого Хигаси, и непрошенные слезы невольно навернулись у него на глаза. Потом он подумал о том, что близится окончание года, и недавние события вновь пронеслись в его воображении как длинный свиток картин. Он промелькнул быстро, как сон, этот богатый событиями год, и в то же время тянулся долго, словно сто лет. Весной он впервые увидел Токио после двадцатилетней разлуки, увидел своими глазами, что представляет собой на деле правление так называемой «клановой клики». Ему удалось избегнуть опасности, он не пошел в подчинение узурпаторам и возвратился домой. А потом... потом наступила эта слепота, эта слабость. Кто знает, суждено ли ему еще раз увидеть новогодние праздники в будущем году. Погруженный в задумчивость, старый Хигаси не слышал приближавшихся к нему шагов. «Отец, письмо пришло?» «Письмо? От кого?» «От Сато-сан». «От Сато? Он совсем перестал писать в последнее время. Ну, читай, читай». Жена неторопливо принялась за чтение. С тех пор, как старый Хигаси ослеп, многие его корреспонденты, узнав об этом, старались писать по возможности азбукой. Азбука в японской письменности, кроме заимствованных из Китая иероглифов, употребляется еще и слоговая азбука — кана. В феодальной Японии азбукой пользовались главным образом женщины или малообразованные мужчины. Так что госпожа Хигаси без особого труда справилась с этой задачей. «Привет!» Зимние холода дают о себе знать с каждым днем все сильнее. Как самочувствие почтенного старца. А ваш покорный слуга совершенно неожиданно для себя на днях оказался приговорен к ссылке на остров. Что такое? Ссылка на остров? Опять что-нибудь переврала. Прочти это место еще раз, и еще раз говорят тебе. Да нет же, я читаю правильно. Здесь точно написано буквами Ссылка на остров. Вот как. Ну ладно, читай дальше. Предписано в течение трех лет не сметь приближаться к Токио ближе, чем на расстояние трех Ри. Жаловаться бесполезно. Клановые клики слишком уж от меня доставали за эти годы, так что приходится смириться. Как вам вероятно известно, наша атака на правительство приняла весьма активные формы, и правительство решило перейти к контрнаступлению, Решено подвергнуть нас всех изгнанию. Кроме меня, под действие этого благодатного закона попало еще 400 человек, все они высланы из столицы сроком на три года. Кто мог ожидать, что ленивые, беспечные власти решатся предпринять такие меры? Приходится признать, что мы проявили беспечность и в ожидании грядущих побед потерпели позорное поражение. Как темно, ничего разобрать невозможно. Кити, Кити, Зажги же лампу! Смотри, ведь в комнате совсем уж темно, а ты все выжидаешь чего-то, вот бестолковое!» Служанка принесла лампу, свет ее озарил напряженное, изменившееся лицо старого Хигасии. Ну, читай же, что ты медлишь. Читай же скорее. Подождите минуточку. Да разве же можно так выпускать фитиль? Честное слово, вот дырявые руки кити. Ну да чего же ты? Будешь ты читать или нет? Старый Хигаси стукнул кулаком здоровой правой руки по раме катацию. Жена, поворчав еще некоторое время, опять принялась за чтение. «Потерпели позорное поражение. Нам пришлось спешно бежать из Токио в Йокогама. Газета закрыта. Въезд в Токио запрещен. Теперь мы бойцы разгромленной армии. Какая ирония судьбы! Посмейте же вместе с нами над нашей печальной участью!» Думаю, что при таком положении вещей в ближайший год-другой ничего предпринять не удастся, поэтому я решил отправиться на это время в путешествие за границу. Собираюсь выехать, как только все подготовлю к отъезду. Из Америки думаю поехать в Англию. С радостью думаю о том, что если попаду в Англию, сумею повидаться там с вашим почтенным сыном. Генералу разбитой армии не пристало много разглагольствовать о воинской доблести, поэтому письмо на этом заканчиваю. Перед отъездом напишу вам еще. А пока прошу вас беречь себя и молю Бога, чтобы он даровал вам долгую жизнь на многие лета. Покорно прошу простить за столь неискусное послание. Сато. Месяца. Дня. По скриптум. Воодушевленный успехом и вдруг сраженный неожиданным ударом противника, Мы, бойцы разбитой армии, поистине покрыли себя позором. Мы не предполагали, что эта публика, способная лишь плясать, доволочиться за женщинами, нанесет нам такой удар. Однако, как бы они ни бесновались от ярости, их часы уже сочтены. Думаю, что недалеко то время, когда мы сумеем показать вам интересное зрелище, и поэтому еще раз прошу вас беречь свое здоровье». Старый Хигаси заставил жену трижды прочитать вслух это письмо. Он не промолвил ни слова, только тяжело вздохнул. «Что с вами, опять болит?» Старый Хигаси не отвечал. «Болит, да?» «Что болит?» «То есть как это что? Я спрашиваю опять, наверное, рука болит?» «Да, счастливая ты, Кане. У тебя на душе легко». «Легко? Это мне-то легко. О да, конечно, мне всегда легко. Всюду я, женщина, должна поспевать, обо всем должна думать одна». «Всегда такая смиренная?» Она необычно резким движением поднялась на ноги. «Пойти разве повеселиться на кухню?» Старый Хигаси всю ночь не сомкнул глаз. Наутро едва забрежил рассвет, он заставил жену одолжить во всех знакомых домах по соседству токийские газеты и засадил ее за чтение. Так что она не успевала даже дыхание перевести. Все газетные сообщения совпадали с тем, что писал Сато. Всюду были помещены статьи об этом поразительном событии. Сомнений больше не оставалось. Битва при Сакигахара закончилась полным торжеством противника. Старый Хигаси тяжело переживал этот удар. Ему вспомнились слова, так высокомерно брошенные ему графом Фудзисава семь месяцев назад на даче Хияма в Мукадзима. «В моих руках полиция армия. Мы в любой момент готовы к вашим услугам. Теперь это предостережение сбылось». Зато его друзья испытали на себе, что означала эта угроза. Раньше старый Хигаси не слишком верил в силу правительства, но не особенно уповал и на мощь партии Минканта. Правда, бойцы этой партии поднимали изрядный шум, но он был уверен, что из этого шума в конечном итоге не выйдет ничего путного. Если бы по чайне этой беспорядочной толпе такой в представлении старого Хигаси была партия Минканта, и удалось бы одолеть правительство клановой клики, он, пожалуй, только усмехнулся бы горькой улыбкой и долго колебался бы, прежде чем радостно приветствовать победителей. Но поражение полностью перетянуло сочувствие старика Хигаси на сторону армии Минканта. Их победа не была бы его победой, но их поражение он воспринимал как свое собственное, личное поражение». Внезапный оглушающий гром репрессии обрушился не только на отряды, осаждавших неприступную крепость. Он внезапным ударом упал на голову одинокого, тоскующего старика, прикованного недугом к постели в своей убогой, крытой камышом хижине в Коию, вдали от армии наступления. В воображении старого Хигаси снова всплыла сцена, разыгравшаяся семь месяцев назад на даче Хияма. Ему учудились пьяные лица Фудзисавы и его приспешников, которые так высокомерно бросили ему вызов. Теперь они, смеясь, провожают глазами с башен замка Тиода, бегущих, разбитых, беспомощных, как слабые щенята воинов армии Минканта. Эта картина, ясно как нарисованная, встала перед его умственным взором. Казалось, он наяву слышит, как они насмехаются, указывая в сторону далекого Коию. «Упрямый старик! Что, попробовал помириться с нами силой?» Ну увы, гнев, пылавший в его душе, не мог стать сигнальным костром для сбора солдат разбитой армии. Он лишь понапрасну пожирал жизненные силы измученного недугом тела. Надо было сделать хоть что-нибудь, послать хоть одну стрелу в отместку врагам. Старый Хигаси, пригласив к себе одного из бывших своих учеников, начал диктовать ему длинное послание на имя Хияма и Фудзисава. И вдруг, в самый разгар этого занятия, внезапно пошатнулся и упал без сознания. Пришел врач, осмотрел больного, поставил диагноз — кровоизлияние в мозг. Сказал, что удар произошел в легкой форме, но поскольку организм очень истощен, ручаться за благополучный исход трудно. Нужно избегать всякого волнения, всякого напряжения нервов. Единственное лечение — покой и отдых. «Пожалуй, надо уже сейчас известить родных», — тихонько добавил он, обращаясь к госпоже Хигаси. Снова госпожа Хигаси направила свои стопы в родительский дом, и в результате совещания с отцом было спешно отправлено письмо Ауяги в Токио, а от Ауяги полетела телеграмма в Англию. Старый Хигаси встретил Новый год в полубессознательном состоянии. Жена, менявшая лед в пузыре на голове мужа, слушала бессвязные речи и бред больного. «Час настал. Вперёд, руби! Фудзисава, негодяй, довольно, хватит!» И жена испуганно отскакивала в сторону от вытянутого кулака мужа, вздрагивала от воинственного клича, который вырывался из уст больного. Но чаще всего старый Хигаси повторял имя Сусуму. «Вернулся Сусуму». «О, да, как же ты вырос! Ты теперь совсем взрослый мужчина!» И он смеялся счастливым смехом. «Сколько тебе исполнилось? Тринадцать? Неужели только тринадцать? Смотри-ка, у него уже усы растут!» — вернулся наконец. «Ах ты, разбойник! Молодец, что приехал! Ну, здравствуй, здравствуй!» Время от времени старик мучительно пытался приоткрыть глаза — Вероятно, ему казалось странным, что он не может поднять веки. Но врач уверял, что это ничего не значит, и как раз то, что больной ощущает боль, внушает надежду. 4 января, в новогоднюю неделю, когда впервые за долгое время погода немного прояснилась, из Токио неожиданно приехал редкий гость — сам Кокосю Ауяги. Приехал специально, чтобы проведать брата. «Отец, отец, у нас гость из Токио». «Из Токио?» «Разве Сусуму в Токио?» «Это не Сусуму, это я». «Дзюро Ауяги, вы меня узнаете? «А, дзюро Ауяги. А, так это дзюро...» Старый Хигаси засмеялся. «Так это дзюро. Значит, не Сусуму, а дзюро...» Так приветствовать человека, который служит в высочайшей близости, человека, обремененного делами, приехавшего специально из Токио, даже не закончив свои новогодние визиты и успев поздравить с праздником только министра и начальника медицинского управления. Не будь извиняющих обстоятельств, вправо можно было бы не на шутку обидеться, но великодушный Кокусю Ауяги преисполнился скорее чувством сострадания, нежели обиды. Теребя золотую цепочку на груди, Он смотрел на больного брата, до неузнаваемости изменившегося за эти восемь месяцев. Потом окинул взглядом грязноватую кромку матраца, на котором лежал больной, выцветшее одеяло, неприглядную, неряшливую обстановку комнаты. У хозяйки давно уже руки не доходили заняться уборкой, так много навалилось на нее забот в это последнее время. Потом Аюяги придвинулся поближе к изголовью постели». Как вы себя чувствуете? Простите, что я так долго не подавала себе вести. Очень был занят по службе. Он оглянулся на невестку, подносившую ему чай. Что вы, что вы? Ведь вы живете так далеко. Отец, Ауяги-сан приехал поздравить нас с Новым Годом. Вот как. И привез целую кучу подарков. Жена пододвинула к постели большой поднос, на котором стояли банки со сгущенным молоком, куриным филе бульоном и другими диковинками из Токио. «Вот как!» «Да что это вы, отец, заладили вот как да вот как? Поблагодарите же за подарки!» «Не беспокойтесь, это совершенно лишнее. Лучше скажите, как ваше самочувствие». Как усе, Яги потер ладони в привычном жесте, как будто собирался пощупать пульс, взял брата за кисть костлявой, но все еще могучей правой руки, пальцы этой руки, похожие на узловатые корни старой сосны, Казалось, хранили еще след той мощной хватки, которой они сжимали когда-то рукоятку боевого меча. Но вдруг старый Хигаси оттолкнул руку брата и застонал мучительно сились повернуться на постели. «Ой, да что это с вами?» Старый Хигаси засмеялся. «Зачем умирающему подарки? К чему игра в родственные чувства? Возвращайся домой. Тебе, наверное, некогда». — Немедленно возвращайся. — Да что такое вы говорите? Ведь господин Ауяги приехал проведать вас, оторвался ради вас от своих дел. — Что от дел оторвался, это очень жаль. Смотри, чего доброго, потерпишь урон в своей практике. Немедленно возвращайся обратно. — Ну что это, право? Знаете, в последнее время с ним просто сладу нет. Наверное, это из-за болезни. Госпожа Хигаси умолкла. Кокусюа Уяги слегка качнув головой, сделал ей знак глазами. Кокусюа Яги постоянно приходилось вращаться в высшем свете, и он давно привык к капризам своих высокопоставленных пациентов. Природное великодушие и сочетание с профессиональными навыками научило его удивительному искусству все принимать с улыбкой и при этом еще уметь угождать людям. Урезав во имя родственной любви талику от своего драгоценного времени, одна секунда которого стоила тысячу золотых, Кокусю провел целую ночь и полдня в доме брата. Он покорил госпожу Хигаси, расхвалив по деревенски грубое угощение невестки и уверив ее, что ее стрепня намного вкуснее, чем столичные разносолы. Он поверг в трепет врача искофу, почтительно именуя провинциального лекаря коллегой, и советуя с ним относительно дальнейших методов лечения. Он провел добрый час в беседе со стариком Сакаи, затронув даже вопрос о состоянии финансов столицы, и заставил своего собеседника втайне пожалеть, что дочь вышла замуж не за младшего, а за старшего из двух братьев. В довершении всего он собственной персоной сидел у изголовья больного, придерживая пузырь со льдом рукой, украшенной дорогим перстнем. Он сам сварил бульон и поднес больному. Больше того, он сообщил брату, что взял на себя смелость вызвать телеграммы Сусуму. Старый Хигаси рассердился. Но Кокусю Аяги был достаточно сообразителен, чтобы понять истинный смысл этого гнева. Он объяснил брату, что в его отсутствие, наверное, уже пришла ответная телеграмма. Больше того, он уверен, что сам Сусуму уже плывет на проходе в Японию и будет здесь самое позднее в конце февраля. Неторопливо изложив все эти соображения, Кукусю незаметно сумел в какой-то мере успокоить даже больного брата. А еще через день Кокусю Аяги распрощался с семьей Хигаси. Конечно, если бы он мог поступить согласно своим желаниям, то остался бы здесь еще надолго, чтобы ухаживать за больным братом, но ведь в отличие от любой другой службы, на него возложена забота о здоровье высочайшей особы, и кроме того... Он обязан подумать о многочисленных других пациентах. Князь Н. болен воспалением легких, У маркиза Н. брюшной тиф. Их лечение никак нельзя поручить кому-нибудь другому. Ему предстоит несколько операций. Операция рака груди у графини Н. Косметическая операция носа у дочери Виконта Н. Да, он должен сделать эти операции своими руками. Одним словом, приходится возвращаться... «Если в состоянии больного будут какие-нибудь ухудшения, пусть ему немедленно сообщат об этом телеграммой. Если для больного что-нибудь понадобится, прошу вас без церемоний. потихоньку добавил он, обращаясь к невестке, страдавшей от того, что ей нечего было послать в подарок госпоже Ауяги. Затем он отбыл. Белое лицо, черные усы, золото часов, алый блеск рубина — Звучный голос — все это исчезло вместе с Кокусюау -Яги, и в доме снова воцарились тишина и уныние. Спустя три дня после его отъезда в дом Хигаси пришло письмо, которому была приложена телеграмма Сусуму, датированная 2 января, и перевод этой телеграммы на японский язык. Сусуму сообщил, что немедленно выезжает в Ливерпуль и срочно возвращается в Японию через Америку. «Ах, вот что!» «Сумма возвращается», — холодно произнес старый Хигаси. Жена была поражена равнодушием мужа. Она была уверена, что он с ума сойдет от радости при этом известии. С этого дня старый Хигаси как-то притих и говорил очень мало. Врач опасался этих признаков растущей слабости, но жена радовалась, что муж стал таким смирным, каким она уже давно его не видела. По указанию старого Хигаси, Возле его изголовья повесили нитку четок, на которой было нанизано 40 бусинок. Он подсчитал, что путешествие от Лондона до Кофу займет около 40 дней. Иногда встревоженной тишиной в его комнате жена заглядывала в дверь и видела, что старый Хигаси перебирает эти четки здоровой правой рукой. — Еще не смеркается? — спрашивал он, услышав ее шаги. И каждый вечер, снимая по одной бусинке с нитки, слепой отец радовался как ребенок, что число бусинок все уменьшается.